Всю свою жизнь, даже в те немногие моменты, когда он испытывал отзвуки чего-то вроде удовлетворения, довольства, может быть, счастья, он предпочитал выдыхать. Ведь он же и начал жизнь не полным надежды вдохом, а убийственным криком. Но кроме этого неудобства, ограничения составлявшего суть его натуры, грыной по мере удаления от Парижа чувствовал себя все лучше дышал все легче, шел все более стремительным шагом и даже иногда подбирался, стараясь держаться прямо, так что издали он выглядел почти как обычный подмастерье, то есть как вполне нормальный человек. Больше всего его раскрепощало удаление от людей. В Париже люди жили скучней, чем в любом другом городе мира. Шестьсот, семьсот тысяч человек жили в Париже. Они кишмя кишели на улицах и площадях, а дома были набиты ими битком с подвалов до чердаков. Любой закоулок был скопищем людей. Любой камень, любой клочок земли вонял человечной. Только теперь, постепенно удаляясь от человеческого чада, Грыной понял, что был комком этого месива, что оно 18 лет кряду давило на него, как душный предгрозовой воздух. До сих пор он всегда думал, что мир вообще таков, и от него нужно закрываться, забираться в себя, уползать прочь. Но то был не мир, то были люди. Теперь ему показалось, что с миром, с миром, где не было ни души, можно было примириться. На третий день своего путешествия Он попал в поле притяжения запахов Орлеана. Еще задолго до каких-либо видимых признаков близости большого города Грыной ощутил уплотнение человеческого элемента в воздухе и решил изменить свое первоначальное намерение и обойти Орлеан стороной. Ему не хотелось так быстро лишаться только что обретенной свободы дыхания, погружаясь в тяжелое зловоние человеческого окружения. Он сделал большой крюк, миновал город, около Шатанев вышел к Луаре и переправился через нее у Сюлли. До Сюлли ему хватило колбасы. Он купил себе еще одно кольцо и, покинув русло реки, свернул вглубь страны. Он избегал не только городов, он избегал и деревень. Он был как пьяный, от все более прозрачного, все более далекого от людей воздуха. Только чтобы запастись новой порцией провианта, он приближался к какому-либо селению или одинокому хутору, покупал хлеб и снова исчезал в лесах. Через несколько недель ему стали неприятны даже встречи с редкими путешественниками на проселочных дорогах. Он больше не переносил возникавшего иногда запаха крестьян, косивших первую траву на лугах. Он боязливо избегал каждого овечьего стада, не из-за овец, а чтобы обойти запах пастухов. Он шагал, не разбирая дороги, прямо через поля. Делал многомильные крюки, стоило ему лишь учуять эскадрон Рейтар на расстоянии нескольких часов верховой езды.